Глава восьмая Как только Свиньин получил около трех часов ночи тревожную записку от капитана Миллера, он тотчас же вскочил с постели, оделся по форме и под влиянием страха и гнева прибыл в караульню зимнего дворца. Здесь он немедленно же произвел допрос рядовому постникову и убедился, что невероятный случай свершился. Рядовой Постников опять вполне чистосердечно подтвердил своему батальонному командиру все то же самое, что произошло на его часах, и что он, Постников, уже раньше показал своему ротному капитану Миллеру. Солдат говорил, что он Богу и Государю виноват без милосердия, что он стоял на часах и, заслышав стоны человека, тонувшего в плынье, долго мучился. Долго был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и, наконец, на него напало искушение, и он не выдержал этой борьбы. Покинул будку, соскочил на лед и вытащил тонувшего на берег, а здесь, как на грех попался проезжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды. Подполковник Свиньин был в отчаянии. Он дал себе единственное возможное удовлетворение — сорвав свой гнев на Постникове, которого тотчас же прямо отсюда послал под арест в казарменный карцер, а потом сказал несколько колкостей Миллеру, поприкнув его гуманерией, которая ни на что не пригодна в военной службе, но все это было недостаточно для того, чтобы поправить дело. Подыскать, если не оправдание, то хотя и извинение такому поступку, как оставление часовым своего поста, было невозможно. И оставался один исход — скрыть все дело от государя. Но есть ли возможность скрыть такое происшествие? По-видимому, это представлялось невозможным, так как о спасении погибавшего знали не только все караульные, Но знал и тот ненавистный инвалидный офицер, который до сих пор, конечно, успел довести обо всем этом до ведомого генерала Кокошкина. Куда теперь скакать? К кому бросаться? У кого искать помощи и защиты? Свиньин хотел скакать к великому князю Михаилу Палчу и рассказать ему все чистосердечно. Такие маневры тогда были в ходу. Пусть великий князь по своему пылкому характеру рассердится и накричит, но его нрав и обычаи были таковы, что чем он сильнее окажет на первый раз резкости и даже тяжко обидит, тем он скорее потом смилуется и сам же заступится. Подобных случаев бывало немало, и их иногда нарочно искали. Брань на врату не висла, и свиньин очень хотел бы свести дело к этому, благоприятному положению. Но разве можно ночью доступить во дворец и тревожить великого князя, а дожидаться утра и явиться к Михаилу Палчу после того, когда Кокошкин побывает с докладом у государя, будет уже поздно? И пока свинин волновался среди таких затруднений, он обмяк, и ум его начал прозревать еще один выход, до сей поры скрывавшийся в тумане.